Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 20 января. Эфир Арцавского общественного радио продолжает. Программа «Голос Степанакерта», наш контактный телефон, 94-28-69. Анонс передачи. Айдат поддержит на выборах в Конгресс США в Калифорнии кандидата, признавшего независимость НКР. Омбудсмен НКР о приоритетах своей деятельности в 2018 году реконструируется третий корпус основной школы столицы. Итак, подробности новостного блока. Комиссия Айдата Западной Америки решила поддержать в предстоящей в ноябре текущего года предвыборной борьбе по выборам в Конгресс кандидатуру исполняющего обязанности главы Конгресса Калифорнийского штата Кевина де Леона. Об этом сообщает газета Аспарес. По словам источника, в ходе своей политической деятельности де Леон неоднократно доказывал, что он истинный друг Айдата, что выражалось в поддержке ряда проармянских инициатив и программ. Он внес особый вклад в дело ратификации штатом Калифорния в мае 2014 года резолюции о признании независимости НКР и право народа Арцаха на самоопределение. За все годы работы в парламенте, а затем в Конгрессе США штата Калифорния, Кевин де Леон, будучи активным поборником принятия резолюции о признании геноцида армян, приложил большие усилия по оказанию государственного финансового содействия общинным структурам, а также другим внутриобщинным проблемам. Омбудсмен НКР Рубен Меликян в интервью СМИ сказал о том, что последние два года у офиса было множество контактов с нашими международными коллегами, результаты которых позволяют заключить, что Институт защитника прав человека Арцаха ничем не уступает аналогичным заведениям признанных государств как по правовому статусу, так и возможностям и роли в жизни общества. На этом пути мы добились определенных успехов. В 2017 году парламент Арцаха принял Новый закон о защитнике прав человека, который ничем не отличается от законодательства, регулирующего деятельность ведущих европейских структур защитника прав человека и предоставляет более широкие и качественно новые возможности для эффективного выполнения нашей конституционной миссии, сказал омбудсмен. С удовлетворением он отметил, что армянские юридические структуры Америки сконцентрировали в прошлом году свое внимание на Арцахе, свидетельством чему стало открытие в Арцахской госуниверситете юридической клиники. Союз армянских адвокатов Америки уже объявил о проведении в Арцахе следующей ежегодной конференции. В результате поездки в США создан Арцахский фонд прав человека, что еще раз свидетельствует о том, что диаспора готова участвовать в улучшении прав человека в Арцахе. Говоря о важных задачах 2018 года, Рубен Меликян отметил, что они связаны с новым законодательством. В программе президента НКР на 2017 в 2020 годы предусмотрено специальное положение разработки национальной стратегии прав человека в Арцахе, что является для нас важнейшим вызовом и приоритетной задачей, так как в непризнанных государствах подобные стратегии в данной сфере не разрабатываются. Должна измениться структура аппарата омбудсмена, будет создан департамент, занимающийся содержательной деятельностью. Указанные изменения более подробно мы представим в годовом докладе заключения. Амбудсмен НКР Рубен Миликян. При софинансировании всеармянского фонда Армении и правительства Арцаха проводятся ремонтно-восстановительные работы в третьем корпусе основной школы номер 9 имени Туманя на столице. Директор подрядной строительной компании Хачен Арарат Закарян отметил, что на первом этапе с сентября 2015 года начаты работы по реконструкции двух участков, имеющих три корпуса школы. Уже проведены работы по укреплению стен, сооружению новой кровли, установке полов, потолков, дверей и окон, а также новой котельни. Школа полностью переоборудована отвечающим современным требованиям инвентарем. Благоустроен также школьный двор. В сентябре прошлого года были сданы в эксплуатацию два отремонтированных корпуса учебного заведения, добавил Закарян. Говоря об осуществляемых в третьем корпусе работах, он сообщил, что капитальный ремонт здания находится в процессе. Уже сооружена новая крыша, укреплены стены строения, продолжаются отделочные работы. Параллельно с этими работами во дворе школы, строится спортивная площадка площадью в 750 квадратных метров, добавил Закарян. Представитель строительной компании заверил, что учебный корпус и спортплощадка будут сданы в эксплуатацию в сентябре этого года. ЗАО «Степанакерский коньячный завод» был основан на базе Степанакерского-Мартунинского винзаводов и винзаводов «Кармир-Шука». Из-за Арцарской войны завод временно прекратил свою работу. В 2002 году он возобновил деятельность, что содействовало как росту экономики страны, так и частичному решению вопроса занятости населения. На сегодняшний день на главном предприятии постоянно работают около 25 человек. Во время сезонных работ количество работников увеличивается. По словам директора, филиала завода в Кармиршука Шуры Дживаняна. Заводы в Мартуни и Кармиршуке в основном предусмотрены для заготовки винограда, плодов и фруктов, а также производства и выдержки конечного спирта. А на Степанакерском винзаводе осуществляется розлив бутылки. Выдержка производится традиционным способом в дубовых бочках. Значительная часть заготовленного винограда идет на производство вин. Красная, натуральная, полусладкая, розовая и белая вина под маркой Берташен вобрали в себя всю энергию винограда. Следует отметить, что продукция компании была представлена на международных конкурсах и выставках и удостоилась призов. Шура Дживанян выразил надежду, что с развитием в Арцахе виноградарства возродится и прежняя мощность некогда процветавшего завода. Здесь акцент ставится на качество, делается все для того, чтобы поставить потребителю высококачественную продукцию». У нас большие планы на 2018 год. Об этом заявил СМИ, председатель Союза писателей Республики Арцах Вартан Капян. Год юбилейный для Роберта Исаяна, Марселя Петросяна, Ашота Бегларяна. Мы должны суметь порадовать новыми книгами и читателей, и авторов. В типографию направлена книга погибшего в Арцахской войне поэта Комитаса Акапяна. У нас будет возможность издать произведения, посвященные Арцахскому национально-освободительному движению, тем более, что нам предстоит отметить, движения. В новом году мы должны суметь добиться сдвига в сфере перевода. К сожалению, культура представления родной литературы на других языках в армянской действительности еще не сформировалась. До сих пор у нас нет лауреата Нобелевской премии, что я объясняю пробелами армян в переводческом деле, добавил Вартан Акапян. Правительство Грузии целенаправленно переименовывает тюркские топонимы на свои, и такая политика ведется последние 70 лет. Об этом сообщил глава Кавказского центра мониторинга прав человека, базирующегося в Грузии, эксперт Эльбрус Мамедов. По его словам, в декабре прошлого года в Европейском центре по вопросам национальных меньшинств был опубликован отчет под названием «Nomen est Omen». Таким образом, эта политика не коснулась других нацменьшинств и их топонимов. Эксперт считает, что все эти действия направлены против азербайджанской общины Грузии. Например, по его словам, в 2010 году ряд чиновников из числа азербайджанцев, работающих в органах региональной власти Марнаульского района ради своих шкурных интересов, попросту одобрили изменения топонимов и фактически подписались под переименованием 19 сел. Только благодаря активности общественных организаций стало возможным приостановить. Этот процесс при этом информации о каком-либо измененном названии армянского села в регионе сам с нет, отметил Мамедов. Конституционный суд Турции принял решение по делу журналистов Мехмеда Алтана и Шаина Альпа, арестованных с нарушениями прав человека. Как передают Хуриет, Конституционный суд Турции счел, что арест журналистов нарушает права человека, приняв решение об их освобождении. Отметим, что эти журналисты обвинялись в поддержке проповедника Феттулы Гюлена. Мехмед Алтан является одним из турецких журналистов, признающих геноцид армян. Азербайджанский бизнесмен Эмин Агаларов пригласил певца Алексея Чумакова на бакинский фестиваль «Жара-2018», что вызвало негативную реакцию азербайджанской прессы из-за армянских корней артиста. По словам певца, предки его мамы были из Нагорного Карабаха, а родилась она, как и сам Алексей, в Узбекистане в городе Самарканд. Именно Чумаков рассказал о своих армянских корнях и пародировал знаменитого Боку на скандальной передаче «Один в один» на той самой программе, где Лариса Долина после выступления Чумакова шокировала своих многочисленных азербайджанских поклонников, заявив, что Мугамом владеют только армяне. И вот теперь Эмин Агаларов приглашает Чумакова в Баку, пишет азербайджанское издание Хагин Ас. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакирта» в студии был Сейран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.